Глава 9. Первый рабочий день начался уже неудачно. Вообще ещё с вечера обнаружилось, а точнее подтвердились опасения, что в ее гардеробе нет ничего, что отвечало бы их дурацкому дресс-коду. Полина перерыла все, даже совсем старое, то, что носила еще в институте. Тщетно. К ее удивлению, нашлась-таки одна белая блузка, но полупрозрачная, и рукава фонариками. С длинным же рукавом только ярко-красная туника, и шёлковая цветастая кофточка с голой спиной. Юбок темных, ворох, конечно, но все коротенькие. Та же беда и с платьями, да и со всем остальным. Пожалуй, только капроновые колготки имелись из того, что озвучила противная секретарша. Надо было, конечно, раньше хватиться, но когда? От Сашки Полина приехала очень поздно. На работу завтра к девяти. Никуда заскочить она не успеет, да она и не умеет так хватать первое попавшееся, надо же походить, повыбирать. Как ни крути, придется нарушить чертов дресс-код. Хотя страшновато. Может, на первый раз ее простят, хотя бы только сегодня. А там, майские праздники, она непременно купит себе что-нибудь подходящее, строгое и унылое, как полагается. А пока на свой страх и риск, надела полупрозрачную белую блузку с фонариками и юбку. Коротковатую, конечно, но, между прочим, совсем чуть-чуть выше колена. Ну, самое приличное, что имелось. За четыре месяца вынужденного тунеядства Полина и подзабыла, как это ехать утром на работу. К каждой подъезжающей маршрутке ломилось сразу чуть не 50 человек. Так и затоптать могли запросто. Вчера тоже было людно, но все же не такая озверевшая орда. Время шло, народ не убывал. В конце концов, и ей тоже пришлось поработать локтями, чтобы втиснуться в очередную маршрутку. Удалось, но в этой толчее она обо что-то неосторожно зацепилась, И в результате на колени расползлась огромная дыра. Пришлось по дороге с остановки заскочить в первый попавшийся двор и, спрятавшись в домике на детской площадке, снять рваные колготки и на работу идти голоногой, надеясь не попасться на глаза его сиятельству и ручной баллонке его сиятельства. Так она окрестила секретаршу Долматова. Первым делом сразу с поста охраны ее отправили в отдел кадров оформляться. Правда, немного поплутала, пока ей не попался один из сотрудников, который представился Никитой и вызвался проводить до нужного кабинета. «Здравствуйте», — звонко поздоровалась Полина. «Опаздываем», — с ехидцей в голосе заметила женщина лет сорока пяти. «Простите, пожалуйста, долго не могла найти ваш кабинет». Женщина скривилась, мол, знаем-знаем. У нее были какие-то совершенно шальные глаза, отёкшее лицо и крупный красноватый нос, От женщины исходил запах простеньких духов с нотками мяты и перегара, но зато она носила темное платье с глухим воротником и длинными рукавами. Полина прикусила язык, потому что чуть не высказалась насчет ноток перегара. «Меня зовут Наталья Владимировна Супрунова, я начальник кадровой службы. А ты, так понимаю, Полина Андреевна Горностаева?» «Да», — коротко ответила Полина. Супрунова осмотрела ее с ног до головы и хмыкнула. «Ремир пьяный, что ли, был, когда тебя на работу принимал?» Три девушки-сотрудницы отдела, что до этого молча пошились в бумагах, прыснули. Вопрос был явно риторический, но оскорбительный. Полина вспыхнула. «Что вы имеете в виду?» — уставилась гневно на Супрунову. Но та пояснять не стала, лишь усмехнулась в ответ. Потом сучила ей бланк трудового договора, еще какие-то бумаженцы и кивнула на пустой стул. «Читай, заполняй, подписывай, а сюда давай свои документы», — Горностаева Полина Андреевна. Это ж надо было так сказать, что собственное имя в ее устах прозвучало как обидная насмешка. Полина метнула в Супрунову злой взгляд, но смолчала. «Какие мерзкие тетки тут работают», — подумала она. «Секретарша, теперь вот это». Закончив с бумагами, Полина постаралась отдать их Супруновой самым надменным выражением лица, какой только получилось скроить. Но та даже взглядом не удостоила. уткнувшись в монитор, пробормотала. «Теперь ступай к Штейн. Это твоя начальница. Завтра утром зайдёшь к нам за электронным пропуском. И учти, пропуск фиксирует время, во сколько приходишь и уходишь. Ремир это видит и за опоздание наказывает». Коммерческий отдел занимал несколько помещений на втором этаже и большой зал на первом с отдельным входом с улицы. Это у нас называется «Центр обслуживания клиентов». рассказывала начальница Оксана Штейн своим новобранцам во время вводной экскурсии. Директор, как оказалось, отобрал помимо Полины, улыбчивого парня Артема Берковича, которого она сразу про себя прозвала Додиком, и ту самую симпатичную девушку все в том же несуразном платье. Она представилась Юлии Герасимовой. «Здесь у нас работают Таня, Нина и Катя. У них наши абоненты могут получить консультацию лично, выяснить любые интересующие вопросы». Или решить проблемы, если таковые имеются. Сейчас просто праздники на носу. А вообще девочки зашиваются. Особенно в конце квартала. Просторный зал Центра обслуживания пересекла поперек высокая стойка, за которой трудились Таня, Нина и Катя. Может, они и зашивались, но пока просто сидели перед мониторами в большом пустом зале. Затем Оксана проводила их на второй этаж. Здесь у нас сидит расчетная группа. Они следят за дебиторской задолженностью. А напротив... Она распахнула дверь в такой же большой зал, но условно поделённый на квадраты. «Рабочие места. Трудятся в поте лица наши продажники. Что касается вас, сначала вы будете выполнять самую общую и простую работу и учиться, учиться, учиться. А там уж я решу, кого из вас куда сажать окончательно. Ну, а с кем мы попрощаемся? А пока...» Оксана оглядела всех троих и вынесла решение. «Ты», — ткнула она в симпатичную девушку Юлю. Будешь сидеть внизу, в центре обслуживания, а вы двое посидите с продажниками. Вот у нас тут есть Лиза, по всем вопросам к ней. Когда меня нет, она за меня. А я побежала, у меня дело еще хоть разорвись. Но если что, звоните, мой кабинет соседний слева». На пороге она повернулась и обратилась уже к Лизе. «Ты давай, познакомь их со всеми и вводи в курс дела. Можешь давать какие-нибудь несложные поручения, но контролируй. И если что, тоже звони». Дородная, пышногрудая, с густой огненной гривой Лиза выглядела полной противоположностью Оксаны Штейн, щуплый, невысокой, с короткой стрижкой и вообще больше похожей на мальчика. Лиза невнятно и быстро назвала двух других девушек, небрежно махнув в их сторону пухлой ручкой, и принялась рассаживать новеньких. Полину отправила за пустой стол, практически у самого входа, а улыбчивого Берковича усадила по соседству с собой и почти сразу принялась кокетничать. Но так неуклюже и бесхитростно, что Полина едва сдержала усмешку. Однако этот мимолетный порыв перехватила одна из двух девушек и понимающе улыбнулась, а потом представилась: Я, Анжела, может, пойдем покурим? негромко позвала она, прихватив с собой папку с крошеватель. Полина вообще-то не курила, но страсть как хотелось пораспрашивать кого-нибудь, как тут вообще, что за люди работают, и, главное, какой он из себя этот красавчик босс Его жгучий взгляд до сих пор волновал кровь. Импровизированная курилка находилась в цоколе. Любители табака и уюта умудрились обустроить ее по максимуму. Во всяком случае, если не смотреть на кирпичные стены, то антураж был вполне. Вокруг журнального столика, посреди которого стояла массивная глиняная пепельница, располагались кресла из кожзама. Для тех, кто любил этот процесс смаковать в одиночестве, стоял в дальнем углу диван. Еще и репродукцию босха кто-то придумал повесить на стену. Полина в первый момент закашлялась, хоть в курилке и было пусто, Но табачный дух так плотно въелся в воздух, что горло сразу же нещадно запершило. Анжела вынула из кармана розовую пачку Vogue. Щелчком выбила одну длинную тоненькую сигарету, вопросительно взглянула на Полину, затем предложила ей. «Не, я не курю». «А зачем тогда?» «За компанию». «А, ну компания — это хорошо», — кивнула Анжела, поднося зажигалку. Затянулась со смаком, выпустила облачко дыма. Вообще-то Ремир нас дрючит за курение в рабочее время. Как бы можно только в обед. Ну, у него вообще бзик на этот счет. Бесится дико, если кто-то филонит. Чаек там попить с коллегами, потрепаться среди дня. У нас такого нет. Зря улыбаешься. Советую как можно дольше не знать, какой он в гневе. И вот нас бы сейчас за этот перекур он точно казнил. А заодно и Штейн, и Стоянова. Штейн ты видела. А Стоянов наш коммерческий. В таком случае символично. кивнула Полина на страшный суд. Анжела равнодушно мазнула взглядом по картине и продолжила. «Но на наше счастье, Ремир сюда почти никогда не спускается, не выносит запах табака, и мы этим бессовестно пользуемся». «Что-то незаметно», — Полина обвела взглядом пустую курилку. «Просто не все такие смелые, как мы», — хохотнула Анжела. «А если тут такие жесткие условия, почему тогда все продолжают работать? Не ищут где получше?» «А где получше?» Тут, во всяком случае, платят хорошо и вовремя. Зарплата белая, соцпакет, все дела. Ну а то, что Ремир жилы из нас тянет, знаешь, тоже можно понять. Это ж его компания, собственная. Он ее с руин, считай, поднял. Был бы мягкий и добрый, нифига бы у него не вышло. Те, кто давно тут работают, рассказывают, что раньше эта компания принадлежала его отцу. Он ее лет двадцать назад основал с нуля. Потом трагически погиб, разбился на машине. Ну а завещал всё сыну. Только Ремир тогда еще пацаном был, и компании управляли его мать и отчим. Ну и директора. Коммерческий, финансовый, административный. И вот наш Макс Астафьев. Технический. Ну, как управляли. Только бабки тратили, воровали в наглую, и для компании вообще ничего не делали. Кроме Макса. Он бился как мог, чтобы компания не развалилась. Но что он один сделает против них всех? Но хотя, все равно кое-что все же сделал. Говорят, если б не он, вообще сто пудов обанкротились бы. Ну а потом во владение вступил ремир и устроил кровавую баню. Если что, это фигурально, уточнила Анжела. Ну вообще, поувольнял всех с треском. У прежнего коммерческого отжал все, что тот нажил непосильным трудом. Финансового и административного вообще посадил. И еще года два всех здесь кошмарил, пока все не заработало как надо. Потом постепенно успокоился. Отчима буквально без штанов оставил. Никто не знает даже, где он теперь. Но Виктор Романович... Это сейчас наш административный, а раньше при отце Ремира он кем-то вроде завхоза был. Так вот, он уверяет, что видел его отчима на станции в каком-то мухосранске, пьяного, оборванного, зачуханного и в компании таких же забулдык. Мать свою Ремир тоже выселил куда-то за город. Коттеджик ей прикупил, не дешевенький, но заставил развестись и запретил снова замуж выходить или, типа, содержать ее не будет. Нифига он жестит. А то! Короче, разобрался со всеми. Но зато видишь, вместе с Максом как поднял компанию. А какой он вообще? Кто, Ремир? Что, на лицо понравился? Забей, дохлый номер. Женат? Спросила Полина, а сама почему-то напряглась в ожидании ответа. Анжела затянулась, затем качнула головой. Нет, он просто биоробот. И для него, по-моему, в принципе не существует гендерных различий. Мужчины, женщины, пофиг. Мы все для него рабы на галерах. которые должны пахать без устали. Но вот разве что за зарплату нормальную. Алинку, секретаршу его, спроси, сколько раз она к нему подкатывала. Он ее как женщину в упор не замечает. Хотя она же такая симпотная, на Мерлин Монро похожа. Другой бы сто раз воспользовался, а наш... Знаешь, если бы я не видела его выпившим, то вообще решила бы, что он не человек. Шучу, конечно, но правда, на корпоративах его как подменяют. Кстати, в следующую пятницу у нас будет корпоратив по поводу Дня связиста, и у тебя будет возможность лицезреть вторую тайную сущность нашего Ремира, которая проявляется только когда он...» Анжела щелкнула себя по шее. «Но это бывает, к сожалению, три раза в год. А в остальное время он реально стальной киборг, ни чувств, ни эмоций, ни фига. Плохо она знает своего босса», — подумала Полина, вспомнив, как тот вчера смотрел на нее. Пойдем работать, что ли?» Не хочется, конечно, но надо, вздохнула Анжела, придавливая окурок в пепельнице. Сейчас главное идти осторожно и прислушиваться, чтоб не попасться. А если вдруг что? Она потрясла папкой с крышевателем. Мы ходили по делам. Кстати, тебе про дресс-код не сказали? Спохватилась она, глядя Полину. Сказали. Я только сегодня так. Лиза встретила Полину многозначительным взглядом, мол, где тебя носит туниятка. Вот тебе задание. Она грохнула на стол перед Полиной высоченную стопку документов. Все это надо откопировать, застеплерить и подшить в папку регистратор. Ясно?» Уж что-что, а копировать Полина умела. Правда, тут надеялась выполнять работу посерьезнее, но это ведь только первый день. Ровно в час все подорвались обедать. Лиза позвала Артема Берковича составить ей компанию, а Анжела утянула за собой Полину. «У нас вообще-то на первом этаже есть кофебар». Там только бутеры, салатики, ну и пироженки всякие. Местные дамы туда в основном обедать ходят. А мужики бегают в кафе через дорогу. Там очень приличный бизнес-ланч всего лишь за 250 рублей. Предлагаю пойти в кафе. Давай, — пожала плечами Полина, хотя для нее сейчас 250 рублей за обед — это совсем не всего лишь. Кафе было Полине уже знакомо. Здесь она вчера коротала время до собеседования и не знала тогда, что на следующий день придёт снова, но в другом качестве. Брать бизнес-ланч она не стала, хотя Анжела уверяла, что это вкусно. Ничего, заценит здешнюю кухню позже, когда получит зарплату, а пока можно обойтись и овощным салатиком. Зря отказалась. Солянка вообще объедение. Салат тоже ничего, улыбнулась Полина. На Лизу внимания сильно не обращай, без всяких логических переходов сообщила Анжела. Штейн оставляет ее за себя, когда уходит в отпуск, а в другие дни она такая же, как мы. Но побывав ИО... Наша Лиза уже не может выйти из роли. Вот и строит из себя важную начальницу». «Смешно просто. Будет тебя сильно доставать, смело шли ее лесом, дуру эту. Думаешь, почему Оксана ее за себя оставляет? Потому что Лиза перед ней выслуживается и на нас стучит. Знаешь, как ее у нас в отделе прозвали? Лизун или Лизунья. А ты видела, как она распушила хвост перед новеньким мальчиком? Позорище». Вообще-то Анжела ей понравилась. Девушки редко, когда выказывали к ней расположение, И выглядела она на все сто, ухоженная, стильная, длинные и сине-черные волосы, собраны в тугой хвост, макияж безупречный, в ушах белое золото с крохотными бриллиантиками, даже темно серое платье, вроде совсем простое, смотрелось на ней дорого. Весь обед Анжела мыла кости Лизе. Видимо, накопилась. Полине даже стало жалко эту Лизу, но ненадолго. Как только они вернулись в офис, та кинулась на нее с претензиями. «Я тебе поручила самую простую работу, для дураков», «А ты даже с этим не можешь справиться. Только половину сделала. У нас рабочий день не двадцать часов. Шевелиться надо, и все делать быстро». Беркович при этом откровенно балду пинал и, конечно же, улыбался. Но это Лизу нисколько не раздражало. Анжела подавала мимикой знак, мол, лесом ее шли. «А у Артема какое задание?» спросила она Лизу. а твое твоё-то какое дело?» взвелась Лиза. «Просто он сидит и дурью мается, а я полдня стою у копира». «У меня уже ноги отваливаются. Он базу клиентов изучает». «А можно я теперь буду базу изучать, а он покопирует?» «Это мне решать, кому и чем тут заниматься». Лиза воинственно подперла бока руками и двинулась на Полину. «Что тут за крики?» — раздалось за спиной. Оксана Штейн. «Она работать отказывается», — заявила Лиза. «Это не так», — выпалила Полина. Ей хотелось, конечно, повозмущаться, но жаловаться начальнице на Лизу, на несправедливость, на уставшие ноги и монотонное тупое задание, растянувшееся на много часов, было бы глупо. Только себя показала бы скандалисткой и лентяйкой, так что с гонором лучше пока повременить, тем более когда ты на испытательном сроке. Поэтому она, мило улыбнувшись, спокойно продолжила. Я просто хотела попросить Лизу дать мне еще какое-нибудь задание, помимо копирования, вот и все. А работать мне очень даже нравится. В подтверждении своих слов она изобразила смирение и с показным усердием принялась дальше копировать и степлерить. Закончила без четверти шесть. «На вот!» — Лиза всучила ей еще стопку, правда тоненькую. «Тоже копировать?» — с трудом сдерживая раздражение спросила Полина. Лиза взглянула на нее как на умственно отсталую. «В приемную отнеси, отдай секретарю, скажи директору на подпись, ясно?» Идти в приемную совершенно не хотелось, но возражения, очевидно, не принимались. «Быстро заскочу, суну секретарше бумаги и бегом прочь, домой». Перед дверьми приемной Полина вдруг разволновалась. Увидеть его, этого ремира, и хотелось аж до замирания, и было боязно. А вот с его секретаршей она вообще с удовольствием больше никогда бы не встречалась. Тем не менее, войдя, она вполне дружелюбно поздоровалась. Но Алина вместо ответного приветствия смерила ее недовольным взглядом и уже собиралась высказать явно что-то малоприятное, но застыла. Полина услышала за спиной шум, звук шагов, мужские голоса. Она не видела, кто вошел в приемную, не оглядывалась, но тотчас почувствовала, среди них есть он. Сердце пропустило удар, а внутри уже проснулась знакомая дрожь. «Может, просто прижучим этого Наполеона, а?» — спросил кто-то. «Не он». «Потом об этом поговорим. Он!» — его голос, низкий, волнующий, с хрипотцой. Спину ее, плечи, руки тотчас подёрнуло мурашками. Между лопаток зажгло, наверняка от его взгляда. «Поздороваюсь и сразу уйду». Закусив нижнюю губу, Полина обернулась и утонула в черных жгучих глазах. Он и впрямь смотрел на нее, И мысли все до единой исчезли, а в голове точно вакуум образовался. «Бумаги ваши, давайте!» — услышала она раздраженный голос Алины. Однако не сразу поняла, о чем та. К кому обращается? Какие такие бумаги требуют? А потом он отвел взгляд, и морок спал. Вернулись мысли, вернулось осознание реальности. Она сунула секретаршу стопку, которую сжимала крепко-крепко, и направилась на выход. Только вот пройти надо было мимо него, а он, даже не глядя в ее сторону, излучал настолько мощное поле, что стоило приблизиться, как организм вновь начинал сбоить. Трепетать, слабеть, наполняться жаром. На ватных ногах она все таки дошла до двери, Когда он остановил ее, Полина Андреевна, вам вчера объяснили насчет драскоды? Она развернулась, он смотрел на ее ноги, неторопливо оглядел лодыжки, коленки, голые руки. Полина почувствовала, как зарделись щеки и вопреки воле внутри разлилось тепло. Затем он поднял глаза и придавил ее тяжелым темным взглядом. Я все вчера ей объяснил, Ремир Ильдарович», — Подала голос Алина. Он на нее не отреагировал, потому что и так это знал. Вопрос его был просто преамбулой к унизительной отповеди. Вы к нам зачем устроились? Прелести свои демонстрировать? Если так, то вы я в нашей блисместом. Для этого есть другие заведения, а здесь шлюховатый вид неуместен. Шок, видимо, отупляет. А как еще объяснить, что она не могла ни звука вымолвить, ни с места сдвинуться, ни даже глаз отвести? Его слова били на отмаш, ранили до крови. Хотелось съежиться, закрыть уши, убежать прочь, но она стояла. точно остолбенев, и все это выслушивала, плавясь под его взглядом. Потому что взгляд его совершенно не соответствовал словам, потому что взгляд его горел такой всепоглощающей страстью, что дух захватывало и будило самые стыдные мысли и желания. Неконгруентность вдруг вспомнилась из психологии. Неконгруентность, несоответствие, даже противоречие, например, мимики и слов. Рем. «Девушка уже все поняла. Идем. вмешался второй мужчина. «Он и вчера был здесь», — припомнила Полина. Господин Далматов, наконец, отвел взгляд. Полина, как ошпаренная, выскочила из приемной, ее так и колотило всю. За что он так с ней? Ну да, нарушила какой-то дурацкий дресс-код. Но это же сущая мелочь, что вот так на людях обидно, больно, до слез. И она бы точно разрыдалась, если бы никого кругом не было, если бы он при этом так на нее не смотрел. Расстроенная, но еще больше обескураженная, Полина вернулась на второй этаж, безразлично выслушала от Лизы комментарии по поводу своей расторопности, затем получила дозволение идти домой и спустилась в холл. Там ее окликнул тот самый мужчина, который утром проводил ее в кадровую службу. Правда, сама Полина его не узнала. Все они здесь выглядели одинаково, пока не приглядишься. Костюмчики, галстучки, перелизанные прически. Как тут кого запомнишь? Но он не обиделся, сообщил, что он Никита из отдела программирования даже предложил подвести куда нужно. После встречи с директором ноги ее еле держали, так что Полина приняла его предложение с благодарной улыбкой.